а главное, был такой придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укращала тихо, как ангел-генеральша, который ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющимся от конечной лютости генерала. Кроме такой славы, по сердцу генерал Ламовский имел очень неприятные манеры –